Глава пятьдесят четвёртая. Пиратская станция в нашем захолустном регионе имелась всего одна, словно в противовес аванпосту Союза. Так что ломать голову над тем, куда именно лететь, нам не пришлось. Именовалась она «Гвоздь-4». И была вполне способна отбить нападение как тех же сателлитов, так и законников. Хотя последние вряд ли бы сунулись сюда без острой нужды рисковать кораблями я не стал, поэтому уже два с лишним часа мы тряслись в душной спасательной капсуле которую пришлось использовать на манер пассажирского челнока и ползла она как беременная улитка от самых задворок системы но ближе подбираться было нельзя если персонажи еще хоть как то смотрели на репутацию, то игрокам на нее глубоко плевать большинство из них беспорядочно крошили всех кто не мог похвастаться серьезной охраной или покровительством звездных корсаров. Да и тех могли прижать в отсутствие лишних свидетелей. А уж простым наемникам, вроде нас, они бы обрадовались как неожиданному подарку на Новый год. И шанс нарваться на Орду таких беспредельщиков вблизи космической Тартуги был очень высок. Мы и так рисковали, даже мимолетно показавшись на окраине. Как ни странно, лететь со мной были готовы практически все но большинство добровольцев категорически не подходило для визитов преступное гнездо. Руководство Союза от широты души наградило всех защитников Аванпоста специальными виртуальными медалями, приравнивающими к обычному достижению, которое не поднимало ничего, кроме отношения Звездной Империи. Подобную лояльность космические отщепенцы точно бы не оценили. Поощрения избежали лишь мои соучастники по спасательной диверсии. Поэтому нет ничего удивительного в том, что четырехместную капсулу со мной делили Элли, Змееросток и Вилеон. Старая гвардия мужественно переносила скуку, а вот юнная Ролликика была готова выйти в космос и толкать наш корыто голыми руками, лишь бы то летело хоть чуточку быстрее. Темперамент ей сейчас только мешал. Лишь на исходе третьего часа пираты нас наконец заметили и притянули к себе гравитационным лучом но не на саму станцию, а к одному из небольших патрульных звездолетов, кружащих неподалеку. Мало ли, вдруг мы диверсант какие. Внешний выдвижной шлюз соединил оба корпуса тонкой, но прочной пуповиной, окончательно зафиксировав нас в пространстве. Я с удовольствием поднялся на ноги и пошел знакомиться с нашими невольными спасителями. Для них у нас имелась заготовленная заранее драматическая история, чтобы они не удивлялись нашему аварийному транспорту. Конечно же, во всех бедах мы собирались винить армаду сателлитов. Их передвижения в регионе пираты не могли засечь, так что легенда выглядела вполне правдоподобной и одновременно не вызывала желания слетать и проверить ее на месте. За распахнувшимися створками гермозатвора обнаружилось пятеро разномастных бойцов уровней 100+. Пусть каждый представлял свою собственную расу, не всегда даже гуманоидную, объединяла их страсть к синтетическим конечностям и органам. У кого-то руки были механические, у кого-то в глазницах светились огоньки диодов. Один и вовсе щеголял металлическим панцирем вместо туловища, напоминая скорее боевого дроида, чем живое существо. Одним словом, ярые киборги. Все были вооружены штурмовыми лазерными винтовками. Но явной агрессии пока не проявляли. Вперед общего строя вышел человек, из которого вышел бы неплохой робот-полицейский, если бы не его нарочито бандитский прикид. Голову, втиснутую в стальной череп, укрывала широкополая шляпа. Сегментированную шею украшало ожерелье из разнокалиберных клыков и зубов. А за плечами развивался короткий плащ из металлизированной ткани, напомнивший мне балахон хреноватора. На бедре космического гангстера расположилась кабура с массивным пистолетом, напоминающим барабанную ракетницу. Завершал образ, перекинутый через бронированный торс, патронтаж со светящимися энергоячейками для винтовки. Имя — Ник Бэйн, уровень 124, свободный охотник. «Ну что, будем платить? Или вы совсем на мели?» Он хищно улыбнулся, продемонстрировав металлическую челюсть. «Вот это, я понимаю, деловой подход. Но летели мы сюда не за тем, чтобы нас первый встречный на бабки разводил». «Не припомню, чтобы мы у тебя занимали», — отрицательно покачал я головой. «Вам же нужно попасть на станцию, так?» — немного удивился киборг. «Без кодовой проверки вас просто расстреляют еще на подлете. И до свидания. Хоть каждый день прилетайте». Похоже, ничего, кроме выгоды, его не волновало. Можно было и не заморачиваться с легендой. код получается, можно взять у тебя», — проявил я догадливость. «Разумеется!» «Сколько?» «Обычная такса — десятка таммия. Но с вас пятерку, так и быть, на первый раз возьмем», — расщедрился криминальный таможенник. «И прямо до терминала отбуксируем в лучшем виде. Но на будущее лучше заведите себе простенький катер, если страхово сюда на своем корабле соваться». Я основательно подготовился к встрече, и местные денежные единицы не стали для меня неожиданностью. Пираты мало ценили кредиты и прочую электронную валюту, предпочитая расплачиваться редкими изотопами, которые можно пощупать руками. Однако пять единиц тамме девять стоили полновесный синткоин, и за такие деньги мы вполне могли зафрахтовать целый фрегат на сутки. Вход столько явно не стоил. «Уважаемый», — А вы часом не оговорились? — уточнил я, положив руку на эфес лучевого меча, закреплённого на поясе. — Может, пятёрку плутония? — Смешно, — оценил вымогатель, игнорируя мой жест. — На первый раз прощаю, но в следующий раз будешь должен десять, иначе станции тебе не видать в ближайшую тысячу лет. — Да хоть две, — не сдавался я. — Мы не покупаем твой корабль, а просто получаем пропуск. «Если нет денег, можете отдать девчонку». Киборг кивнул на покрасневшую Элли. «Ролликики всегда в цене». «Она — член моего экипажа», — с угрозой в голосе предупредил я. «Был вашим, стал нашим», — пират беспечно пожал плечами. «Но так и быть, из уважения к твоей храбрости, три таммия. Цена окончательная, иначе дальше полетите уже без челнока, своим ходом». Мне за такую цену проще вас перебить и заплатить штраф по прилету, честно признался я. Если о твоих запросах узнают на гвозде, претензий ко мне не возникнет ни малейших. А не надорвешься? Киборг обвел нас изучающим взглядом электронных визоров, будто хотел просветить насквозь. С тобой лишь инженеришка и слабая девчонка, так что не в твоих интересах идти с нами на конфликт. Либо плати, либо мы сами возьмем свое. «В том-то и дело, что нас четверо!» — я с улыбкой сжал пальцы на рукояти. Один короткий взмах, и от его винтовки остался лишь жалкий огрызок. Элли опоздала всего лишь на мгновение, но ее новенькому артарионскому мечу из сверхпрочных сплавов было плевать на энергетическую оболочку, покрывавшую каждого из киборгов. Какими бы они живучими ни были, с отсеченной головой они вели себя точно так же, как и остальные, преспокойно дохли. В итоге стрельбу успели открыть всего двое пиратов, так как третий оказался настолько поражен неожиданно появившимся у него за спиной шпионом, что оказался не в состоянии даже дышать. Под лазерными вспышками наши с Элли щиты продержались лишь несколько секунд, но этого времени вполне хватило, чтобы сначала поочередно обезоружить инопланетян, а потом и отправить их на покой все же страшнее противников в стесненном замкнутом пространстве, чем мечники, не существует. Да и стрелкам хоть какое-то расстояние у нас не было бы ни шанса. Через несколько секунд в живых остался лишь сам Бейн, которому моя ученица основательно повредила руку, когда он попытался выхватить свой внушительный пистолет. Киборг отшвырнул девушку ударом латного кулака, но ей удалось главное — сильно разрядить его личный энергетический кокон. А без него пират стал лёгкой добычей для лучевого клинка, сплавившего броню и внутренности в единое целое. Я не нанёс лишь колющий удар, но и его хватило, чтобы полоса жизни противника улетела в красную зону. Выбывшим оружием сразу же заинтересовался Виллион, классово предрасположенный ко всяким неавтоматическим револьверам. Заодно проконтролил одного из патрульных, который упорно не желал умирать. Выстрел в упор разворотил тому черепушку, наградив нас всех новой порцией опыта. бэйн инстинктивно зажимая рану, сполз по стене шлюза. Вся спесь с раненого киборга слетела, будто по мановению волшебной палочки. Стоило мне поднести пылающее чистым светом лезвие лучевого меча к его груди. «Не убивайте! Я заплачу, сколько скажете!» «И заплатишь, и заплачешь», — пообещал я. «Но сначала кот». Запинаясь, таможенник продиктовал нужную последовательность букв и цифр. Змееросток, прятавшийся во время перестрелки за хлипкими креслами, тут же отправил эту комбинацию в эфир и получил добро на посещение «Гвоздя-4». Пират не обманул, хотя в противном случае его бы взорвали вместе с нами, а свою собственную жизнь он ценил весьма высоко, намного дороже, чем она по факту стоила. Мы вполне могли бы заплатить ему требуемую сумму, но тогда на станции за нами точно бы закрепилась несмываемое клеймо лохов. А серьезные дела с такими не ведут. В итоге мы бы оставили на гвозде четыре кучу денег, так ничего и не выяснив. Стоило нам всем вздохнуть с облегчением, как возникла другая проблема. Выстрелы винтовок серьезно повредили тонкий корпус капсулы, и вся конструкция грозила развалиться в любую секунду. Воздух бодро вылетал наружу фонтаном искрящихся снежинок, а по обшивке между рёбер жёсткости начинали змеиться чёрные трещины, В самую пору кричать полундра. "Бейн, ты, кажется, обещал подкинуть нас до терминала", напомнил я. "Катись в пекло. Нет уж, спасибо. Мне там в прошлый раз не очень понравилось". Я поднял тяжёлую биотехнологичную кучу и подтащил её к противоположному концу шлюза. Расстроенный пират разблокировал гермозатвор, и вся наша компания увалилась внутрь патрульного звездолета, сомкнув за спинами створки. Как раз вовремя, так как поврежденную капсулу резко вмяло внутрь себя, превратив ее в нетранспортабельный кусок железа. — На борту есть еще кто-нибудь? — спросил я, отпуская киборга. «Нет — Нет, — прохрипел он, баюкая поврежденную конечность. Я могу задать курс, и мы будем на станции через несколько минут. Отлично. Как выйдем, мы в расчет. Договорить я не успел, так как чертов киборг резво отстегнул собственную кисть на уцелевшей руке, за которой обнаружилось крупное дуло, утопленное в предплечье. Выстрел с такого расстояния наверняка проделал бы во мне порядочную дыру, несмотря на активный доспех. Но Элли снова продемонстрировала фантастическую реакцию извернувшись под немыслимым углом она кончиком меча успела зацепить замаскированную пушку, сбив прицел немного в сторону Ослепительный огненный шар пронесся по касательной проломив одну из внутренних переборок словно она была из картона и все равно четверти прочности моего костюма как не бывало а на серебристо красных бронепластинах остался проплавленный след, будто к гигантским паяльником приложили расслабился однако. «Надо будет запомнить, что безопасный киборг — тот, что уже не сможет в тебя целиться хотя бы пальцем». Выходка стоила пленнику жизни. Когда я поднялся на ноги, свет его визоров уже угасал. Причем никто из ошарашенных мясорубцев не имел к этому ни малейшего отношения. Видимо, запредельная мощность выстрела выпила и без того истощенные ресурсы организма досуха. «Он точно не притворялся!» так как система спустя мгновение поздравила нас с еще одним поверженным противником. Того и гляди, грозой пиратов станем. «Виллион, давай на разведку!» Пусть мы и нашумели изрядно на борту, осторожность нам точно не помешала бы. Шпион снова растаял в воздухе и направился вперед, выискивая спрятавшихся врагов. В тесных закоулках корабля достаточно было одной удачно брошенной гранаты, чтобы отправить весь наш склад на перерождение. — Спасибо, Элли! — искренне поблагодарил я девушку. — В который раз уже выручаешь? — Не за что, командир! — она мимолетно мне подмигнула. — Моя жизнь принадлежит вам! Змееросток громко фыркнул, покачав головой, как мне показалось, с завистью. — В рубке чисто, я пошел дальше! — отрапортовал Виллион. — Ну, хоть в чем-то покойный бэйн не врал! Мы быстрым шагом добрались до крохотного одноместного отсека управления, который был прикрыт полукруглым прозрачным колпаком, как кабина истребителя. «Может, на себя перепишем?» — предложил хакер, стоило мне усесться в кресло пилота. Возможность разжиться патрульным катером выглядела заманчиво, но такой шаг ставил однозначный крест на наших взаимоотношениях с пиратами. «Нельзя!» — вздохнул я. Нам и так за нападение на патрульных придется отвечать. В отличие от станции «Союза антропоморфов», диспетчер «Гвоздя-4» оказался живым существом. Удивился он не меньше моего, но сама наша история не показалась ему чем-то неправдоподобным. Убедившись в том, что мы не собираемся захватывать судно и готовы обсудить случившееся, он предоставил нам посадочное место на внешней пристани и переключился на другого абонента. Мы же осторожно приблизились к пиратскому оплоту, пытаясь рассмотреть как можно больше. Станция выглядела странно, словно какой-то масштабный макет «Лего», который собирали из разных конструкторов, но до ума так и не довели. Этакий избывшийся кошмар инженера. Единого монолитного корпуса как такового и не существовало. Вместо него имелось множество непохожих друг на друга построек причудливо скрепленных между собой, чем попало. Одни напоминали остатки гигантских кораблей или спутников, другие походили на сваренное из подручного металлолома убежища, переливающееся разноцветными огоньками. Повсюду торчали непонятные инженерные сооружения, напоминающие помесь строительных лесов и аппарата Елизарова. Видимо, чтобы все эти несовместимые конструкции не разлетались в разные стороны. Верфь вообще представляла собой увеличенную копию уличной ТВ-антенны, на которой сушеными рыбками висели космические корабли. «Крипово!» — оценил увиденная змееросток. «Сюда на экскурсии возить можно», — поддакнула Элли. «Мы пристыковались в положенном месте, пусть и не с первого раза. Никаких направляющих лучей и автопарковщика здесь и в помине не было, а мои навыки находились очень далеко от Дианы» и прочих пилотов. Хорошо что они не видели этого позорища. что тут скажешь, рубить противников оказалось гораздо проще, чем попасть едва выступающим шлюзам в небольшой магнитный захват. но с четвертой попытки у меня все же получилось и я даже не снес ничего вокруг. Внутри против ожидания никто нас не ждал. Мы спокойно погрузились в вытянутую кабину пневматического лифта и поехали уже непосредственно внутрь самой станции. Сильной перегрузки не ощущалось, хотя кабина неслась со скоростью гоночного болида, при этом тряслась будто вот-вот развалится. Спустя полминуты мы оказались перед терминалом Е, выполненным в стиле хаос-декор. Повсюду торчали угловатые приборы непонятного назначения вперемешку с разнокалиберными автоматами, от торговых до игровых. А центр помещения занимала круговая барная стойка, внутри которой обслуживал редких посетителей Многорукий шарообразный робот. В воздухе пахло машинным маслом, горелой проводкой и крепким алкоголем. Шлемы пришлось снять, так как над самым порогом висел нарисованный вручную плакат, где эта часть гардероба астронавта была категорически перечеркнута крест-накрест. Все верно. В приличное заведение с головным убором не ходят. То же касалось и оружия. Либо в ножны, либо в кобуру Ходить со стволами здесь могли лишь охранники до да авторитеты. Несмотря на то, что наше появление здесь вряд ли можно было назвать мирным, встречал нас один единственный представитель станции, хотя сразу двухсотого уровня, который мог просто затоптать нас безо всякого оружия. Тоже киборг, как и большинство пиратов. Вот только он в прошлой жизни был вовсе не гуманоидом, а каким-то арахнидом. Родной хитин на большей части тела сменили металлические сегменты, но кастрюлеобразная голова, усеянная множеством немигающих глаз по периметру, никак не могла принадлежать роботу. Имя инопланетянина, по своей бессмысленности, могло вполне поспорить с никнеймом Дианы, поэтому про себя я прозвал его просто «паучком». Дождавшись, когда мы подойдем к нему, существо что-то раскатисто проклокотало на своем родном наречии но автоматический переводчик тут же расшифровал непонятные звуки. «Вы обвиняетесь в нападении на патрульных и захвате их корабля. Что можете сказать в свое оправдание?» «Катер пришвартован к станции в целости и сохранности», — пожал я плечами. «Смена командира не проводилась, все оружие и трофеи на борту». «Себе на память я взял лишь необычный головной убор старшего пирата». Но вряд ли за него на нас сильно ополчатся местные. Это ведь даже не экипировка. — Значит, факту нападения вы не отрицаете? — встрепенулся паучок. — Нет, но это была вынужденная мера. — Хотите сказать, что защищались? Имело место вымогательство с угрозой физической расправы. Киборг недовольно защёлкал, переступив всеми четырьмя парами конечностей. — И сколько же требовал с вас Бейн? — Пять единиц таммия, потом скинул до трех. Пират протяжно засвистел, будто закипевший чайник, вроде как с недоверием. — Могу предъявить запись, — безмятежно добавил я. — Не нужно. Слишком поспешно прощелкал арахнит. — Обвинения снимаются, инцидент исчерпан. Добро пожаловать на свободную станцию Гвоздь-4. Неуклюже наклонившись, он засеменил прочь и вскоре скрылся из виду. Мы остались совершенно одни, предоставленные сами себе. «Что это сейчас было?» Никому конкретно не обращаясь, спросил росток «Я думала, на нас сразу набросятся», — немного разочарованно поделилась Элли. «Просто они были в сговоре», — поделился я умозаключениями. Но Бейна одолела жадность, и он решил повысить ставку, чтобы большую часть оставить себе. Алчность его изгубила, а вовсе не мы. «И что нам теперь делать?» — задал более насущный вопрос Виллион. «Мы приблизились к обширной карте схеме станции, которая занимала одну из стен терминала. Что-то в ней было напечатано, но большую часть пояснений рисовали вручную, в том числе и пресловутую отметку «Вы здесь». «Нужно найти информаторов и наладить с ними контакт», — обозначил я задание. Делимся на двойки и прочесываем все сверху донизу. «Чур, мы берем на себя бары и казино», — выпалил хакер. «Где им, как не там еще сидеть?» «Не беспокойся, я пригляжу за ним», — улыбнулся Виллион. «Только без кутежа», — сразу предупредил я обоих. «Мы тут строго по делу. Понравится, увольнительную потом отпущу». «А если очень понравится?» «Мы это уже обсуждали», — вздохнул я. «Не выйдет из нас хороших пиратов!» «Как знать!» Мои старые соратники направились в одну сторону, а мы с Элли в другую. На нас остались арены, букмекерские лавки и обширный рынок, располагавшийся в самом центре Гвоздя-4. Имелись здесь еще и различные бордели, но ходить туда я не собирался. Особенно в такой компании. А то насмотрится там всякого... Ставки стояли у космических флебустьеров по популярности на почетном третьем месте после торговли и употребления психотропных веществ, так что я решил начать именно с них. Сражались за деньги не только наемные бойцы, но и пленники из захваченных судов, и даже дикие монстры с роботами для любителей экзотики. Всяких дельцов там было пруд пруди, но с нами никто откровенничать не стал, даже за деньги». Катастрофически не хватало репутации, но заниматься обхаживанием персонажей не было времени. Первые сутки отпущенного времени близились к концу. Совсем скоро нам всем придется идти отдыхать, если не добровольно, то принудительно. Парочка воротил, оставили свои контакты, но ничего ценного из них вытрясти так и не удалось. Пришлось двигаться дальше. Рынок, напоминающий хаотичное переплетение полуоткрытых отсеков, связанных шаткими пандусами, поразило меня куда больше. Здесь можно было купить буквально всё, от украшений интерьера до целого звездолёта. Цены, кстати, оказались весьма приятными, да и торговцы были не прочь поторговаться. Сказывалась специфика их добычи. Большинство было захвачено в открытом космосе, а серийные номера перебиты, как на буревестнике, который превратился в «твою бабушку». Неудивительно, что здесь довольно часто встречались ушлые игроки, так одиночки, так и клановцы, желающие разжиться дополнительными боевыми единицами. В какой-то момент я поймал себя на том, что совершенно позабыл об основном задании и самозабвенно сравниваю стоимость новых юнитов для будущего флота, который был совсем не за горами. Нам бы еще третий корвет для наступательных действий. Элли надолго залипла в оружейных, где, услужливая продавцы, чуть ли не хороводы вокруг нее водили. В результате она все же не выдержала и прикупила себе облегченный лучевой меч с кастетным хватом, потратив все свои карманные деньги до копейки. И даже у меня заняла немного. Но модель явно того стоила. Редкий товар, выпускавшийся мертвыми ныне мастерами, квонгов. И пусть девушка еще долго не могла пользоваться этим девайсом, Она прыгала на месте от счастья. Я же прикупил себе мощный портативный щит, раскладывающийся в силовой шестиугольник. Можно было присмотреть и хороший лазерный клинок в придачу, благо характеристики существенно выросли. Но только после изъятия части казенных денег, иначе никак. Так что пришлось загнать хотелки куда поглубже, пока новорожденный клан не встал прочно хотя бы на четвереньки. «Подарок хреноватора!» пусть и не являлся ультимативным оружием. Вполне справлялся с противниками. А большинство коллег на моем уровне продолжает бегать с остро наточенными железками. Попутно прицениваясь к звездолетам, чьи проекции можно было рассмотреть вплоть до самой мелкой заклепки, я не забывал теперь расспрашивать о роллеках. И в конце концов это принесло свои плоды. Очередной торгаш-артарионец за скромное вознаграждение подсказал контакт своего знакомого, который имел доступ к интересующей нас информации. Но наводчик честно предупредил, что ценник у того кусается очень больно. Время поджимало, но все равно я для начала решил связаться с ребятами, чтобы узнать, каких успехов им удалось добиться. Но на вызов не ответил ни один, ни другой. А спустя несколько секунд от Виллиона пришло короткое сообщение. «Бегите!» «Ага, сейчас!» — проворчал я, беря Эфес в руки. «Только с саботона зашнурую». «Вляпались?» Элли оторвалась от экрана прилавка, на котором переливались косметические украшения для брони, и встала в боевую стойку. «Только после моей команды!» — предупредил Ян напряженную напарницу. «Не будем усугублять!» К нам уже со всех сторон целеустремленно проталкивались вооруженные бойцы. Не слишком много. Но в заварушке наверняка пострадают прохожие, да и самому рынку достанется. Не с того я хотел начинать переговоры. Между тем в сознание пронеслось что-то чужеродное, будто случайно поймал залетную радиоволну. Подобное ощущение мне было уже знакомо, поэтому я без труда снова уловил ее след и сконцентрировался на нем. Едва слышимое бульканье превратилось в тихий шепот на самой границе слышимости. «Не сопротивляйтесь, прошу!» «Элли, отставить!» Мечница уже была готова ринуться на пиратов с шашкой наголо, но мой приказ заставил ее недовольно вернуть оружие в ножны. А передо мной возник угольно-черный сайрекс, ловко пронесшийся между удивленных покупателей, словно живая капелька ртути. Не обладая повышенным восприятием, подумал бы, что он материализовался прямо из воздуха. В передних лапах он сжимал ни много ни боевой бластер. От выстрела такой дуры не спасут и оба щита, не рассчитанные на подобную мощь, что может играючи прожигать несколько переборок подряд. Да и без бластера шустрый инопланетянин легко завязал бы меня в узелок и покатил перед собой, будто жук с корабей, приглянувшуюся какашку. Звали ксеноморфа, коротко, Сай. И он единственный оказался ко мне нейтрально дружелюбен. Остальные подставшие бойцы были настроены более чем враждебно. Видимо, сказывалось моё давнее знакомство с этой интересной расой, которая со временем не забывалась. «Эх, шёпот, что же с тобой стало?» «Сейчас вас задержат», — предупредил Сайрокс. «Не провоцируйте никого, у вас ещё есть шанс». «Спасибо», — едва слышно прошептал я. «Поговорите с чёрным механиком» он может помочь в радиусе нескольких десятков метров не осталось ни одного праздно шатающегося а ближайшие лавки мигом закрылись прочными бронелистами да так слажено будто норматив каждый вечер сдавали может так оно и было нас постепенно окружили восемь пиратов не считая сая вооруженных куда скромнее лазерными и гаусс винтовками на оплавленной груди броностюма заплясали прицельные точки «Куладун, твои люди совершили тяжкое преступление», — проговорил один из бойцов, держа в руках силовые наручники. «Вся ваша команда подлежит аресту. Будете дёргаться, полешим прямо здесь». «Хорошо, если вы настаиваете». Я от греха подальше закинул меч в инвентарь, чтобы его не отобрали с концами. «Только мне сначала нужно поговорить с чёрным механиком». Пираты удивлённо переглянулись а Сайрекс одобрительно повел усиками. «Ты не из наших, ты не можешь!» «Могу», — перебил я неуверенно замявлившего киборга с наручниками. «То, что ты захватил мелкое суденышко на станции, еще не делает тебя настоящим пиратом», — возразил другой, что посмелее. Видимо, он был старшим группы, потому как остальные с явным облегчением закивали. «Ну, кое-кто тоже так думал». Я достал из инвентаря стильный головной убор патрульного и легким движением кисти отправил его в полет. Вот и пригодилась проклевывающаяся клептомания. Пираты напряглись, но пальбу открывать не стали. Смелый боец без труда перехватил шляпу в воздухе и неверяще уставился на нее. «Бейн!» «Он самый», — подтвердил я. «И, как видишь, никто мне претензий за его воспитание не выкатил». Виноватым признали его. Вы же не по этому поводу пришли. — Нет, — вынужден был признаться боец. — Так что не спешил бы ты с выводами в мой адрес, как некоторые. — Хорошо, ты встретишься с механиком, — решил старший. — Но остальные отправятся в казематы. — Надеюсь, вы там им организуете культ культпрограмму, чтобы не заскучали? — спросил я, обнадеживающе похлопав Элли по плечу. — Непременно! Пират недобро усмехнулся. На нас надели наручники, заблокировавшие и подпространственный инвентарь в придачу, после чего развели в стороны. Девушку сопровождали всей толпой, а вот со мной отправилось всего двое: старшей группы и сам Сайрекс. Хотя вполне хватило бы и одного ксеноморфа. Под любопытными взглядами покупателей мы покинули притихший рынок и погрузились на небольшую антигравитационную платформу являющуюся на станции чем-то вроде внутреннего транспорта. Только курсировала она не строго по специальным шахтам, а везде куда позволяли втиснуться ее габариты. Меня усадили в одно из кресел под присмотром инопланетянина. а киборг встал у штурвала. Платформа поднялась в воздух и с гудением понеслась вперед. только переборки за бортом засверкали. Перат вел аппарат довольно ловко, без труда ориентируясь в хитросплетениях переходов но все равно умудрился сбить какое-то крупное шестилапое существо, перебегавшее один из коридоров по диагонали. Кардинальное изменение всех векторов разом оставило от бедолаги одно мокрое место. Буквально. Кресло мягко нападало, будто мы наехали на кочку, но никто не обратил внимания на этот инцидент. Видимо, такое было здесь не в новинку. «Мелкий паразит», — прошуршала в голове недовольная мысль Сая, — уловившего мое удивление. Много их развелось. Хренасе, оценил я, прикинув размер монстра. Да на нем верхом ездить можно. Нельзя, Сожрет!» — простодушно ответил прямолинейный Сайракс. Да уж, местным дезинфекторам оставалось только посочувствовать. Хорошо, что мы двигались достаточно быстро, чтобы не представлять интереса для зверушек. Спустя 10 минут и ещё два кровавых блина мы прибыли в закрытую для посещения часть станции, расположенную за прочными противовзрывными дверьми. Турели здесь отсутствовали, но вооруженная до зубов охрана стояла на каждом шагу. Двое верзилкиборгов проверили нас портативным сканером и приняли меня у провожатых, словно переходящее знамя. Дальше пришлось снова идти пешком, но совсем недалеко. Уже через несколько перемычек мы оказались в богато украшенном зале, напоминающем внутренние покои какого нибудь безумного богача с поправкой на космический антураж стены и потолок были выполнены из драгоценных металлов где произведения искусства сменялись разнокалиберным оружием и головами неведомых существ вместо люстры под сводом парили небольшие светящиеся кристаллы а пол оказался выстлан сотнями паркетин из древесины с разных планет смотрелось все это экзотичней некуда От такой диковинной обстановки глаза буквально разбегались. Когда-то очень давно в одной исторической книге мне попалось странное словосочетание «варварская роскошь», вызвавшее большие вопросы. Теперь-то я точно знал, как она выглядит на самом деле. А вот хозяин сей обители, наоборот, оказался совершенно непримечательной личностью в полном смысле этого слова. Разглядеть его толком не удавалось из-за бесформенного темного одеяния, в которое он замотался с головой. Полы ткани постоянно колыхались, словно от сильного ветра, хотя в помещении даже сквозняки напрочь отсутствовали. А под клювообразным капюшоном, который повернулся к нам, сгустилась такая непроницаемая тьма, будто ничего кроме нее внутри и не находилось. Нас гулы аплодируют стоя. Мордовороты тут же ретировались, оставив меня одного на растерзание непонятной сущности. Та плавно приблизилась, обдав меня к космическим холодом «Зачем ты хотел встретиться со мной?» Голос у черного механика оказался под стать внешности. Грубый, потрескавшийся и совершенно безэмоциональный. Либо властелин любил ежедневно прикладываться к бутылке, либо он вообще ни разу не гуманоид. «Меня и моих людей задержали», — напомнил я на всякий случай. «Хотелось бы знать из-за чего». «Твои подчиненные нарушили кодекс. Здесь нельзя вести себя подобным образом. Ответственность ляжет на всех вас». Насколько я помнил, правил на станции было всего три. «Не убий не укради и не лезь куда не следует». Видимо, в попытках найти информатора ребята зашли слишком далеко. «А поконкретней можно?» Они спровоцировали драку в одном из заведений, чтобы отвлечь внимание охраны, после чего убили прославленного вольного корсара. «Не похоже на моих», — честно признался я. «Мы здесь совершенно по другому вопросу». «Как же, знаю...» В хриплом голосе послышалось подобие насмешки. именно поэтому я еще разговариваю с тобой». В противном случае вас всех давно бы вышвырнули со станции, без права когда-либо вернуться вновь. А это уже серьезно. Смерть для нас не самый печальный исход. А вот ухудшение отношений с пиратами ставило под вопрос весь последующий поиск реликийцев. «И как мы можем доказать свою непричастность?» «Поединком», — коротко проскрипел авторитет. «Ну да, логичненько» пробормотал я. «А как же улики, следствия и все такое?» «Оставим всю эту чепуху законникам. Если вы действительно невиновны, удача будет на вашей стороне. Если нет, значит, так тому и быть». «Охренеть, как все просто!» — вздохнул я. «И с кем же нам драться?» «Со всеми, кто этого захочет». «Существо зашлось в частом скрежете». И только спустя пару мгновений я догадался, что это его смех.